Не в зеркало ли я заглянула? А если это и есть мое будущее? Карлайл и Джаспер пошли обратно. Эмет, Розали и Эсме торопливо собрались вокруг меня, Эдварда и Элис. Все вместе, как и говорил Эдвард, и я в центре для моей максимальной безопасности. Я с трудом отвела глаза от кровожадной девчонки и оглянулась в поисках приближающихся чудовищ. Пока никого не видно. Я взглянула на Эдварда. Но он смотрел прямо перед собой. Проследив за его взглядом, я ничего не увидела, кроме дыма, густого, маслянистого, клубящегося над самой землей и лениво поднимающегося над травой. Дым заклубился облаком, более темным в середине. Хм. Безучастно пробормотал мертвый голос из черной глубины. Я мгновенно его узнала. Добро пожаловать, Джейн, произнес Эдвард с холодной вежливостью. Темные тени придвинулись ближе, вышли из дыма и обрели плоть. Я знала, что Джейн будет идти во главе. Самая темная, почти черная накидка и самая маленькая фигурка, ниже остальных на добрую пару футов, в тени капюшона едва различалась ангельская личика Джейн. Высившиеся за ее спиной четыре фигуры в серых накидках тоже показались мне знакомыми. Я узнала самого высокого из четырех, Пока я смотрела на него, пытаясь подтвердить свои подозрения, Феликс поднял на меня взгляд, позволил капюшону слегка приоткрыть лицо, подмигнул мне и улыбнулся. Рядом со мной Эдвард напряженно застыл в ожидании. Джейн неторопливо обвела взглядом сияющие лица Каллинов и посмотрела на девчонку возле костра, она снова стиснула голову руками. Это еще что? Голос Джейн прозвучал не так безразлично, как раньше. Она сдалась, объяснил Эдвард. Темные глаза Джейн впились в лицо Эдварда. Сдалась? Феликс обменялся взглядом со второй тенью. Карлайл дал ей выбор, пожал плечами Эдвард. Для тех, кто нарушает правила, никакого выбора быть не может, равнодушно ответила Джейн. Тогда заговорил Карлайл. Дело ваше. Поскольку она не стала нападать на нас, я не видел необходимости уничтожить девочку. «Ее ничему не научили, мягко сказал он. Это не имеет значения, отмахнулась Джейн. Как скажешь. Джейн раздраженно уставилась на Карлайла, едва заметно потрясла головой и снова приняла безучастный вид. Аарон надеялся, что мы доберемся до ваших краев и увидим тебя, Карлайл. Он шлет тебе привет. Карлайл кивнул. Буду очень тебе благодарен, если передашь ему привет от меня. Разумеется, улыбнулась Джейн. Ее лицо становилось неворазимо прекрасным, как только на нем отражались какие-нибудь эмоции. Джейн оглянулась на дым. "Похоже, сегодня вы сделали за нас нашу работу". Большей частью, она бросила взгляд на пленницу. чисто из профессионального любопытства, сколько всего их было. Все ли они здорово наследили «Восемнадцать», — включая эту девочку, ответил Карлайл. Глаза Джейн округлились, она опять посмотрела на костер, заново оценивая его размеры. Феликс и вторая тень обменялись долгим взглядом. Восемнадцать? — с сомнением повторила Джейн. "Совсем зеленые, — пренебрежительно отмахнулся Карлайл. "Ничего не умели все новички", резко спросила Джейн. "Тогда кто же их создал?" Ее звали Виктория", равнодушно ответил Эдвард. "Звали Эдвард наклонил голову, указывая на восточную часть леса. Джейн глянула вверх и уставилась на что-то вдалеке, второй столб дыма. Я не стала проверять свою догадку. То есть Виктория не входит в эти 18. Нет, с ней был еще один, не такой зеленый, как девчонка у костра, она все же не старше года. 20. Выдохнула Джейн. И кто же справился с Викторией? Я, ответил Эдвард. Джейн прищурила глаза, затем повернулась к девчонке у костра. «Ну-ка, ты!» ты", сказала Джейн, и ее мертвый голос прозвучал еще более грозно. "Имя?" Девчонка ответил ей злобным взглядом и крепко сжала губы. Джейн ангельски улыбнулась в ответ. Девчонка истошно завопила и выгнулась самым неестественным образом. Мне захотелось заткнуть уши, и я отвела взгляд. Стиснула зубы, борясь с тошнотой. Вопли стали еще оглушительнее. Я попыталась сосредоточиться на лице Эдварда, вид у него был совершенно безучастный. Однако это напомнило мне, как Джейн проделывала то же самое с Эдвардом, и меня затошнило еще больше. Тогда я посмотрела на Элис и Эсми, на их лицах тоже ничего не отражалось. Наконец вопли стихли, и имя повторила Джейн без всякой интонации в голосе: "Бри", судорожно выдохнула девчонка. Джейн улыбнулась